Глава двадцать Очередной день Олимпийских игр запомнился изрядным курьезом. Команда венгерских пловчих, жилистых и поджарых, выполняя особо сложные па, как-то не так сгруппировалась, и одна из них зацепила купальник другой, случайный или специально, не знаю. Тонкая бретелька съехала, и народ смог обозреть оголенную женскую грудь. Но трибуной раздался коллективный вздох, восхищенный изумленный мужчин и негодующий женщин. Комментатор сориентировался мгновенно и сбивчиво разразился торопливым перечислением спортивных биографий команды, зажевывая окончание предложений, затем прокомментировал еще что-то, и таким вот нехитрым образом инцидент был как-то замет. Все остальное время я была далека от радужного восприятия реальности, так как с попеременным успехом пряталась от товарища Иванова. Зато в перерывах удалось прошвырнуться по магазинам и приобрести французское белье для меня, ГДРовскую куклу с огромными голубыми глазами для Светки и розовое пушистое покрывало на кровать для Римы Марковны». А вот июльская среда выдалась особо душной и безоблачной. Жара тонко звенела над громыхающими трамваями, киосками, над нарядными вспотевшими людьми. Мы планировали посетить спортивную стрельбу. А сразу после нам предстоял групповой поход в театр на дневную премьеру спектакля «Фанвизина. Недроссель». «Да-да, именно так. Всем коллективам. Обязательный поход на культурные мероприятия. Надо приобщаться к высокому искусству, так сказать». Билеты товарищ Иванов прям с утра раздал всем на руки. «Вы в портере, Лидочка!» — с коварным мефистофельским видом подмигнул он мне. «Самое лучшее место рядом со мной. Я мысленно застонала». В обед я кивнула Нине Матвеевне и показала глазами на выход. Та мгновенно сориентировалась и выскользнула следом. Мы вышли на улицу. «Ниночка Матвеевна, дорогая», — сказала я сходу, затащив ее из солнцепека в тенек под березку. «Я хочу вас отблагодарить за бананы». «Да вы что!» — всплеснула руками та, и от нее отчетливо потянула запахом пота. «Вы меня тоже выручили». Но все же, все же, проявила настойчивость я. Знаете, меня мама воспитывала так, что всегда нужно отблагодарить хорошего человека. Сама я бы очередь эту отстоять не успела. Да ну, пустое, смутилась Нина Матвеевна, и ее большая бородавка на носу аж побледнела от замешательства. Поэтому я вам предлагаю поменяться билетами на недоросля. У меня портер – самое лучшее место. Я достала свой билет и продемонстрировала ей. А у вас? В первом ряду. Оттуда плохо видно. Смотреть этого недоросля вам придется, задрав голову. И все равно вы будете видеть перед собой или затылок дирижера, или подтанцовку. Да и неинтересно их грязные подошвы вблизи рассматривать». Нина Матвеевна вздохнула. Ее крупные коралловые бусики звякнули в такт. Я с видом змея-искусителя продолжила. «Я же знаю, что вы очень большой меломан и театрал и внимательно относитесь к таким вот постановкам. Поэтому считаю, что именно так будет правильно и справедливо». Нина Матвеевна зарделась. Похвала ей явно понравилась. И крыть было нечем. «Но вы-то сами как!» Вяло попыталась восстановить справедливость она, правда, неубедительна. «Да я эту пьесу уже сто раз видела», — собрала я, злорадно ухмыляясь в душе. «Вот так вот, Иванов. Получай». Однако мое лучезарное настроение длилось относительно недолго. Роман Монтиано опять меня выловил и уцепился, словно человек-паук во врагов человечества. «Давай сюда манифест», — прошипел он. «Быстро! Сейчас принесу». Еле-еле вырвала руку я. Я сбегала к себе в номер и отдала Мунтяну все экземпляры манифеста, еле сдерживая торжествующую улыбку. А вечером-таки опять пришлось идти на футбол. Какая-то группа «Б» на стадионе «Динамо». В моду как раз вошли манежи, они были удобны, даже невзирая на переполненные трибуны. В этот раз я уже была поумнее и прихватила с собой книгу, надеялась почитать, но болельщики орали так, что вникнуть в текст я не смогла совершенно. Промучившись пару минут, я захлопнула роман с грустью, констатировав, что моя хитрость не удалась. Футболисты стремительно бегали туда-сюда по полю и все никак не могли поделить этот несчастный мяч». Я смотрела на запыхавшихся потных парней, и мне их было жалко. Вот почему бы не выдать им каждому по мячу? Пусть бы хоть поигрались нормально. Или установить какую-то очередность, что ли. В общем, нет. Я эту игру явно не понимаю. Я скучала, а до конца игры еще ого го Если выиграют колумбийцы, чехам потом придется туго. Авторитетным голосом рассказывал толстый мужик какому-то очкарику, который сидел рядом со мной. «Там у них один малинарис чего стоит». Очкарик горячился, доказывал, что выиграть должен именно Кювейт, потому что у них же Джасим Якуб. На Очкарика моментально напали все рядом сидящие мужики и начали яростно кричать, что Якуб против Малинариса никто, а победа стопроцентно должна быть у Колумбии. Очкарик еще вяло сопротивлялся, но его аргументы коллективно задавили численным превосходством. Дальше я не расслышала. Трибуны бесновались, у меня от шума аж разболелась голова. Очкарик, видимо, сильно обиделся, так как встал и перешел на другой ряд. И тут я увидела товарища Иванова, который решительно протискивался ко мне. «Лидочка!» — присел он на освободившееся соседнее место. «Вот ведь, блин!» И положил руку рядом с моей. А почему вы со мной так поступаете? Как? спросила я обреченно, а руку торопливо убрала. Вот в театре, например, привел аргумент Иванов и выжидательно уставился на меня. А что в театре? изобразила искреннее незамутненное удивление я. Да, была я в театре, честное слово. Но ваш билет был в портере, оскорбленным голосом заявил Иванов и добавил: А вот. Что именно он хотел сообщить, я не расслышала, так как в этот момент окружающие дружно закричали «Гол!». Это избавило меня от необходимости отвечать. «Так что?» — продолжил Иванов и выжидающе посмотрел на меня. В это время комментатор сообщил. «Первый круг Кювейта завершает в роли лидера». «Простите, товарищ Иванов», — твердо ответила я и нахмурилась. «Я сейчас не могу отвлекаться. Это очень важный матч. Понимаете?» «Да какой там матч?» — вспыхнул Иванов. «Кювейт с Колумбии играет». «Я всегда слежу за их игрой», — предельно серьезно ответила я, не отрывая демонстративно внимательный взгляд от взапревших бедолаг на футбольном поле. «Если выиграют колумбийцы, чехам же потом придется... Ой, как туго! Там у них один малинарис чего стоит. Так что давайте все обсудим потом». Иванов вытаращился на меня ошарашенно. Он еще немного посидел рядом, но я не обращала внимания, пару раз прокричав «Гол!» вместе со всеми в нужном месте. Когда он ушел, я не видела. Фух, пронесло. Ну вот надолго ли? Нина Матвеевна выловила меня в перерыве после второго акта футбола, когда я как раз передавала материалы для моей колонки Тамаре. Улучив момент, она позвала меня по магазинам. Но ведь поздно уже, удивилась я и покосилась на толпу болельщиков, которая плотно оккупировала ближайшие автоматы с газировкой. Да и футбол этот дурацкий еще не закончился. И ничего не поздно. Заговорщицки подмигнула Нина Матвеевна, хихикнув. «Мы в одно интересное место сходим. У меня там знакомство». Я все еще сомневалась. «А мы быстренько, как раз к концу футбола успеем. Никто и не заметит», привела убойный аргумент Нина Матвеевна. «И это перевесило чашу моих сомнений». Мы торопливо прошли по душному проспекту и нырнули в наполненную полумраком арку в каком-то дворе. Здесь было значительно прохладнее, настолько, что можно было даже нормально дышать. Во всяком случае, Нина Матвеевна активно дышала, словно выброшенная на берег Камбала. Как выяснилось, Нина Матвеевна хотела приобрести шубу, но у нее не хватало денег, и она надеялась одолжить у меня. Ну ладно, я одолжила. В большом магазине было пусто, людей почти не было, так как скудный ассортимент не располагал к длительному шопингу. Нас встретил пожилой толстяк в изрядно мятом пиджаке, но дорогом и качественным, даже на первый взгляд. Ниночка. «Витюшенька!» — они обнялись и троекратно расцеловались. Как оказалось, они были одноклассниками, и все десять лет просидели за одной партой, и все десять лет дружили. «Эх, красиво как! Я бы тоже так хотела!» Витюшенька, поминутно утирая несвежим платком испарину на лбу и висках, провел нас в святая святых, подсобку. «Чего там только не было!» В результате довольная Нина Матвеевна примерила черную каракулевую шубу, а я купила отличные джинсы и джинсовые платья. Все ГДРовское. Жевательную резинку я покупать не стала, хоть Витюшенька и предлагала. Ну ее, в это время стоматология так себе. Зато Нина Матвеевна купила сразу два блока и безумно этому радовалась. Лидочкиным родителям и сестре я приобрела прекрасные прорезиненные сапоги с овчиной внутри дутыши. Для деревни замечательный вариант. Не удержалась от мелкой пакосливости, и Лариски взяла дутыши просячьи розового цвета. В результате все получилось, как и спланировала Нина Матвеевна. Мы закупились и на концовку футбола успели, так что никто и не заметил. Домой ехали вместе со всеми автобусами. В холле гостиницы меня остановила дежурная администраторша. «Лидия Степановна», — сказала она, — «вам по межгороду звонили». Мое сердце нехорошо ёкнуло. «Кто?» — спросила я непослушными губами. «Алевтина Никитишна» — заглянула в тетрадку женщина и протянула мне вырванный из блокнота листочек с цифрами. Просила срочно позвонить вот по этому номеру. «Спасибо», — сказала я и развернулась к выходу. «Куда вы?» — спросила дежурная. На переговорный пункт, ответила я. Но уже поздно он закрыт, ошарашила меня она. И что мне делать? расстроилась я. Ну, даже не знаю, намекнула дежурная администраторша. Одну секунду, я сейчас, поняла намек, я, сбегала к себе в номер, взяла два кусочка овсяно-шоколадного мыла скраба и вернулась вниз. Вот, это вам. Что это? округлила глаза женщины. Экспериментальный образец из Франции с важным видом сообщила я. «Попробуйте. Овсяный скраб бережно очищает кожу лица и омолаживает клетки кожи. А шоколадное мыло питает и увлажняет. Месяц попользуйтесь, минус два года от возраста». «Какая прелесть!» — восхитилась дежурная и пустила меня позвонить с рабочего телефона. Но только недолго. Я поклялась, что две секунды, и буквально через каких-то пятнадцать минут уже слушала взволнованный голос Алюфтины Никитишны. И она меня не обрадовала. «Лида!» «Алло, алло, слышишь? Беда у нас, алло! Ваню закрыли!» — кричала в трубку на том конце провода она. «Лида, приезжай скорее, Ваню выручать надо!» И я поняла, что на этом моя олимпийская эпопея закончилась.